Я сидела дома и читала академический журнал по психологии. Настя увлеклась приготовлением еды и что-то изобретала на кухне, откуда доносился вкусный аромат жареного мяса. С ее новым хобби я скоро начну набирать вес. Уже сейчас, чтобы оставаться в установленных параметрах, мне пришлось увеличить нагрузку на тренировках. Раздался дверной звонок. Открыв дверь, я увидела на пороге Семенова. Насколько я помню, у нас сегодня не запланировано свидание, — произнесла я. — И тебе здравствуй. «Чем у вас так вкусно пахнет?» — поприветствовал меня Семенов и, входя, поинтересовался ароматами, доносящимися из кухни. «Привет, Настя!» — крикнул он, проходя в комнату. «Привет! У вас же нет сегодня свидания!» — ответила она. «Мне что, просто нельзя зайти в гости?» Теперь уже он спрашивал у меня. «Ты уже зашел, тихо сказала я, садясь в свое кресло. «Гала, как ты относишься к небольшому отпуску на природе Алтая?» — начал Семенов издалека. «Лес и горы не очень совмещаются с моим образом жизни, но раз тебя отправляют на Алтай, я, пожалуй, соглашусь сопроводить тебя на недельку только для того, чтобы побывать там, а не просто слушать про красоту Алтайского края», — ответила я. «Гала, ты сейчас такую речь загубила. Я целый день ее составлял, чтобы уговорить тебя. Там даже был момент, когда я встаю на колени», — признался Семенов. На кухне захихикала Настя, подслушивавшая разговор. «К тому же там должно найтись местечко, чтобы пострелять». Дополнила я и, открыв шкаф, достала большую деревянную коробку, в которой лежала моя новая игрушка. Я показала ее Семенову. Револьвер-кольт «Миротворец» 45-го калибра, 1873 -го года выпуска. Настя вышла к нам из кухни и спросила, «А как же я? Вы меня в психушку сдадите?» Тебе свежий воздух тоже не повредит для профилактики. Виктор, надеюсь, сделает справку для сопровождения тебя на принудительное лечение в горах Алтая. Ответила я и посмотрела на Семенова. В ответ он утвердительно кивнул. На следующий день мы приземлились в Барнауле, и полицейская машина доставила нас на туристическую базу «Звезда». Перелет прошел замечательно, за исключением момента, когда мы оформляли билет Насти, ведь по документам она числилась приговоренной к принудительному лечению за убийство двух и более лиц. Но когда мы с Семеновым предъявили свои документы Следственного комитета, нас пропустили на борт. Оружие прилетело с нами, только в специальном сейфе багажного отделения. Природа Алтая действительно сильно отличалась от подмосковной. Все вокруг ярче и сочнее, зелень зеленее, а от переизбытка кислорода в воздухе у городского жителя начинала кружиться голова. Было тепло, даже жарко. Единственное, что меня начало напрягать, так это появившаяся после полета ноющая боль в несуществующей руке. На этот случай у меня всегда в багаже лежало три бутылки абсента, и, налив полстакана, я приняла обезболивающее средство. Нас разместили с Настей в одном двухместном номере простенького гостиничного комплекса, где на первом этаже располагались столовая и универсальный магазин, торгующий всем подряд, от продуктов питания до патронов для охотничьих ружей. Мы с Настей переоделись в короткие шорты и футболки с кроссовками — дополнили образы панамами с солнцезащитными очками и пошли гулять по территории туристической базы. Семенов после трехчасового совещания вернулся, найдя нас в беседке парковой зоны базы. Я поинтересовалась делом, которое он курировал, и Виктор вкратце пересказал произошедшее. «Восемь человек съели звери?» — удивилась я выводом следствия, и, не соглашаясь с ними, продолжила. Это как минимум ста из пятидесяти волков. Такую свору легко бы заметили с вертолета. Нет, это какие-то другие звери. Сделанный слепок с найденных фрагментов тел показывает, что укус похож на человеческий. Еще на месте нашли отпечатки босых ног, похожих на человеческие, правда, 50-го размера. И на месте происшествия нашли телефон одной из пропавших. Там есть видеозапись. На ней мелькает какой-то странный силуэт, похожий на человеческий, только выше и в шерсти, или шубе. Но там все такое расплывчатое, что толку от такого видео ноль ответил Семенов. «Я знаю, это Йети!» встряла Настя со своей догадкой. «У всех в головах крутится эта мысль, но есть одно «но». Снежных людей не существует», уверенно заявил Семенов. «По-моему, так эту гипотезу стоит проверить», произнесла я, глотнув из фляжки абсента и закуривая сигарету. Мы просидели в беседке до самого вечера, заказав туда пару бутылок коньяка и обсуждая небылицы. Уйдя в своих разговорах от снежных людей к инопланетянам, а потом местному фольклору о людоедеде Погода стояла великолепная, спать не хотелось, точно так же, как и двигаться. После первой бутылки коньяка я решила снова вернуться к делу. «Виктор, у тебя есть хоть одно здравое предположение по поводу пропажи туристов?» «Пока только то, что на них напали звери», ответил он, разливая коньяк по бокалам. «Ты прекрасно понимаешь, что даже стадо медведей оставила бы свою шерсть на ветках и следы». Кроме того, такую популяцию уже бы заметили лесники. Слепок зубов к нормальным зверям не подходит, — возразила я ему. Если уж быть объективными, там была волчья шерсть, но когда именно она туда попала, никто сказать не может. «Так к чему ты клонишь, Гала? поинтересовался он. «Я не отвергаю идею со снежными людьми или каким-нибудь психом, начитавшимся местных легенд. Могло случиться что угодно, но я хочу взглянуть на место происшествия как можно скорее». «Ети, Гала! «Бред сумасшедшего!» — отмахнулся майор СК. Настя молча попивала коньяк и смотрела то на меня, то на Семенова. Пока мы распивали вторую бутылку, в лагерь начали заезжать дорогие автомобили, из которых повалила молодежь — девочки и мальчики. Они никому не мешали, и, заняв пару столиков недалеко от нас, начали распивать дорогое шампанское, привезенное с собой, откупаясь от персонала рыжими купюрами, достоинством в пять тысяч рублей. Я увидела, как глаза Насти заблестели. Она напряглась, ее манера поведения изменилась. Теперь она всем своим видом соблазняла мажоров. Мы попытались ее отвлечь с помощью алкоголя, но вышло все не совсем так, как мы хотели. «Настя!» — крикнула я так, чтобы она обратила на меня внимание. Она повернула голову ко мне, ее глаза блестели жаждой. «Настя, если ты сделаешь то, что у тебя сейчас в голове, я сделаю с тобой то, что в голове у меня». Произнесла я и положила левую руку на стол. Настя прекрасно знала, что произошло с парочкой, ворвавшейся в мою квартиру, хотя и не видела практически ничего. Но огромные лужи крови с пола они отмывали вместе с Семеновым. Ее глаза потухли, и она предложила. «А давайте выпьем за Алтай». Семёнов разлил остаток второй бутылки, и мы пошли гулять подальше от шумной компании, одному из членов которой я только что подарила жизнь. На краю базы мы наткнулись на берег горной реки, которая не бежала так бурно, но все равно была ледяной. «Анастасия, не хотите ли окунуться и выбить дурные мысли из своей головы?» — спросила я. Она скинула шорты и футболку и с разбега прыгнула в холодную воду. «Настя, я пошутила! Вода холодная!» — закричала я в ответ на ее выходку. Она, как русалка, грациозно вышла из реки и с презрением посмотрела на меня. Семёнов стоял и наблюдал за всем этим. Его разум пытался найти альтернативу моей гипотезе, и глаза ничего не воспринимали. Даже Настя в прозрачном нижнем белье, которая пыталась втиснуться в свой спортивный костюм, его не интересовала. После Настиного незапланированного купания пришлось срочно возвращаться в номера, чтобы согреться. Всю ночь я размышляла о сверхъестественных монстрах и о том, смогла бы я их одолеть. Вскоре, отогнав дурные размышления, я уснула. Утром отправились на завтрак. К десяти за нами должны были приехать местные полицейские на квадроциклах. Сейчас едва стукнуло в 8 утра, поэтому спешить некуда. Семенов, а можно еще раз взглянуть на видео с телефона пропавшей туристки? Ну, то, где мелькает Ети? Порывшись в своем телефоне, Виктор нашел нужный файл. Я еще раз просмотрел ролик. Действительно, разобрать что-то трудно, вроде как человек, а вроде кто угодно другой. Камера в руках девушки тряслась. Изображение смазывалось. «Здравствуйте. А вы сейчас про дело пропавших в долине смерти туристов говорите?» К нам обратился симпатичный молодой человек, слишком ухоженный на мой вкус. «Меня зовут Александр, я блогер, и мы расследуем это дело. Поделитесь информацией. Тайны следствия», — пробурчал Семенов. Пойдем, гала скоро приедут наши». «Скоро, это через два часа», — возмутилась Настя. «Лучше расскажите, что известно вам», — обратилась она к новому знакомому. Пока только местные байки про Людоеда, которого потом победила Луна. Да про священную гору, которую не то чтобы посещать, фотографировать запрещается. Мы зафрахтовали вертолет, который отвезет нас на место событий, там и будем разбираться. Тут даже не летают вертолеты. Из-за расположения города Зона создает особые ветряные потоки, которые запросто могут закрутить воздушное судно. Деньги и обояние творят чудеса. Рассмеялся блогер. Самоубийца. Возмутился Семенов. Я считаю, что лучше уж на вертолете полчаса, чем пять часов трястись на квадриках по болотам и камням, а потом еще пешком добыть, не согласилась я. Надумайте, у нас есть места, предложил Александр. В качестве платы возьму информацию. Мы подумаем, отозвалась я. Вылет в одиннадцать.